Гончаров не помогает ей, прохаживает наискосок по комнате, курит. «Разрешите, если можно закурить? Пожалуйста, но у меня скверный самосад». «Ах, мне все равно!» Дуня послюнила кончиком языка завернутую цигарку, склеила. Гончаров поднес огонек от патронной зажигалки. Точь-точь такая же зажигалка... Какой подарил Доне какой-то чистенький штабс-капитан в Самаре. Табак был крепкий, задохлась, аж слезы выступили. Сразу стало легче, безразличнее, покойнее. Все равно к одному концу. — Тогда я вам дала показания. — Я вас не допрашивал, — перебил Гончаров, про... — «Просто зашел поговорить с вами. Да-да, он зашел поговорить, начальничек. Как у них все просто, а вслух? Ну вот, я не все сказала. Фамилию Головня я присвоила умышленно. Гончаров все так же прохаживался. Наискосок по комнате. Думает, покуривает, знать бы, что у него на уме». «Кто вам говорил про заявление Филимона Боровикова?» Спросил в упор. «Про какое заявление?» Хлопала глазами Дуня. «Так-таки ничего не слышала про заявление Боровикова?» «Ни сном, ни духом». «Еще одна петля по комнате, и я вас сейчас познакомлю с этим заявлением. Но должен предупредить, не разглашайте». Обо всем могла догадываться, многое предвидеть, но чтоб Филимон Прокопьевич сочинил такое заявление, Дунин никогда и никому бы не поверила. Заявление было вот какое. Город Минусинск в ГПУ начальнику самолично Гончарову от Филимона Прокопьевича Боровикова из Белой Елани Сагайской Волости. Заявление. Как я есть сознательный христианин и в белых не пребывал, а так и по причине родителя моего Прокопия Веденевича, как сгибшего от белых карателей и как не из миллионщиков, по такой причине заявление делаю в ГПУ насчет Евдокии Лизаровны Юсковой. Про Евдокию Юскову заявляю, что она есть насквозь белая и самолично слышала обо всем, докладываю. Декабрь был 1919 года. В деревню Ошарову из Красноярска пришли множество белые каратели, как генерал Ухоздвигов, а так и три брата Ухоздвигова, особливо самый злющий офицер Гаврила Ухоздвигов, а с ним была полюбовница Евдокея Юскова самолична. Меня... Зарестовали белые, как за родителя моего, который воевал за красных, и вели по деревне исказнить. Кто-то встретила меня с Гаврилой Ухоздвиговым Евдокея Юскова и обсказала, что как она землячка, так пущай, покеля живет, да под мобилизацией будет. Меня замобилизовали в подводы. И за Шаровой. Повез я на своих конях офицера Ухоздвигова С полюбовницей Дунькой Юсковой. В Даурске произошел сговор ихний, Чтобы она ехала в Белую Елань Доглядывать за приисками. Аквицер сдвигов Пригрозил мне смертной казнью, А Дунька Юскова ехала Моей кошевки с левольвертом. Ежели засопротивляюсь... Убиенство учинить. В Новоселовой Дунька Юскова при угрозе оружия заставила меня спать на одной кровати, чтоб я ее самолично охранял от мужика с Ну а я, как не из блуда происхожу, всю ночь не спамши был и совращения не было. А Евдокея утром так сказала. «Ежели ты, Филимон, донесешь красным на меня...» Тебя на куски изрежет сам ухосдвига, у которого дескать руки длинные. И петь я не убоялся, потому как природа наша насквозь известна. Приехавши в Белую Елань, в Юскова поселилась у меня, а в тайне ездила на свиданку с Гаврилой сдвиговым и потома была в банде для истребления советской власти. И шо было такое, как Евдокея подбивала меня пошуровать на пепелище Юсковых, да пепелища обшуровали сами власти, и там нашли золото. С банды Евдокея возвернулась и петь ко мне в дом, всячески грозила ухо с Двиговым, который собирал новую банду из казаков, да прежде, когда была... Секретаршей в совете Дунька срамно себя держала, как она есть шлюха, и про то вся тайга знает, как за то самое ее подстрелили и потома повезли в больницу. Меня дома не было. Еще была угроза Евдокея Юсковой, сознательному христианину Маркелу Зуеву. А по какой причине Дунька угрожала, поясню. Для банды надо было собрать деньги, а так и коней казакам. А у Маркела Зуева были кони, да и так справно жил, но на банду рубля не дал. При новой власти Маркел Зуев на ноги поднялся. Какая она есть Евдокея Юскова, я прописал до подлинности, как не мог утаивать по причине моего дорогого родителя, сгибшего от белых казаков во время восстания в 1918 году, а после покрова дня, про что все скажут у нас в деревне. Прошу заарестовать Евдокею Юскову и дознание произвести, чтоб она призналась, как полюбовница уха а так и зловредный элемент мировой революции. Подписываюсь Филимон Боровиков. Числа под заявлением не было, года также. У Дуни дух занялся от заявления сознательного христианина в белых не пребывавшего. Все, что она решила сказать, разом вылетело из головы, осталась одна злость, злость на Филимон, надо же, Филимон, мекинную троба. Боженька! Едва продыхнула Дуня. Филимон все врет, все врет. Врет? Спокойно спрашивает Гончаров, и тут Дуню осенила. Да ведь это Марчел Зуев научил Филимона написать такой донос. Маркел Зуев. Маркел Зуев? Я все скажу, все. Это было в Масленицу, в девятнадцатом. Я жила здесь, в доме уха сдвигова С матерью у нас была ссора. Из-за золота. Два слитка золота по пуду. Это было золото отца. Оно досталось мне, понимаете? Мне. За все мои мытарства. Я не хотела отдать это золото ни матери, ни Клавдии, сестре с ее мужем Валявиным Иваном. Ну вот, два слитка золота. Меня изломали с девичества, выдали замуж за жулика, за пай на прииске, боженька, за тот пай на прииске перепроданный и проданный. Ну вот, разве не мое это золото? Чье же? Мекинную троба Филимон Боровиков пишет. Сравно равно держала себя, как она есть, а разве я сама стала такой? Разве не меня терзали и мотали, не меня покупали и продавали? А с чего все началось? С отца родного. И я сказала, это мое золото, и я его никому не отдам. Но мать подговорила Исаула Пателицына. О, Господи, маменька! И вот тогда масленицу в доме Боровикова исказнил меня Исаул Пателицын. Причина была, я застрелила бандита Урвана, своего мучителя, да все это для отвода глаз, терзали из-за золота, чтоб я назвала тайник, боженька. Как я только не умерла после той казни, бросили меня в беспамятстве в амбар, и тут нашел меня головня, помните, вы тогда были в его отряде, ну вот. А Исаул в ту ночь взял золотые следки из тайника в конюшне Ухоздвигова. Исаула зарвали бомбами в доме Потылицыных, и дом сгорел. А золото? Где золото? Когда вернулась в белую елань, вижу, на пепелище Потылицыных поставил избушку приисковый шатун Маркел Зуев. Он же ни одного золотника не намыл на приисках. И вдруг коней накупил коров. «Барахла всякого, а теперь еще и дом крестовый поставил для сыновей. На какие дивиденды разбогател? Ага!» Пришла я к Маркелу Зуеву и сказала ему, «Не твое золото, хоть ты и нашел слитки в пепле, отдай мне хоть фунт из двух пудов». «Как бы не так!» Всеми богами клялся, что ни сном, ни духом не видывал слитки, а я ему. Что же ты разбогател?» «Ну и все такое. Сказала, что донесу в милицию, и не успела. Если бы вы слышали, как Зуевы накинулись на меня, я думала, разорвут. А через два дня ночью шла из сельсовета, и меня подстрелили. Из переулка Трубиных раздался выстрел, сам Зуев стрелял, или сыновья его, чтоб я не донесла на них».